«Нет, все-таки надо по-другому», — не обращая внимания на чертиков, скачущих в Полининых глазах, возразила Ева, — «надо так, чтобы они вот именно поняли, какое отношение имеет поэтический образ к их жизни, как он накладывается на их жизнь и как ее меняет. Это трудно объяснить, и это раз и навсегда не выучишь». Да никак он ее не меняет, потому что... Начала была Полина, но заметила, что Юра усмехнулся и спросила, не так, что ль, Юр... Может быть и так, пожал он плечами. Я от поэзии, мягко говоря, далек, но поэтический образ... Можешь им привести, например, такой случай, его наложение на реальность? Вот входит обычный человек в обычную свою комнату. Первое января. На работу ему не надо. Проснулся он поздно, покурил на кухне, доел салат оливье, а женщина, которую он любит, спит еще. И январь такой хороший. Не слягть, как обычно, а мороз. Мороз и солнце день чудесный. Конечно, он лет с пяти эти стихи помнит. Нормальный же он человек. И когда он смотрит на эту женщину, понимаете, он и так ее любит больше, чем... В общем, сильно он ее любит. Но когда он вспоминает, то есть даже не вспоминает, а как-то внутри себя чувствует вот эти строчки про морозы, солнце, то они... Черт! И правда ведь толком не объяснишь. Юра и улыбнулся и потер ладонью лоб. Полейна с удивлением заметила, как взволновался ее брат от этого, для него, конечно, длинного монолога. В общем, когда его чувство к ней соединяется с этими строчками, то это чувство приобретает совершенно другой масштаб. Очень большой масштаб. Хотя почему это так? — Все равно ведь непонятно. Так что пример получается невразумительный, — смущенно заключил он. — Юрка, ты прям как Писарев! — завопила Полина и даже в ладоши захлопала. Или нет, Писарев, кажется, Пушкина, наоборот, не любил, потому что был дурак. — Ну, в общем, ты лучше всех. Привлеченный Полиниными аплодисментами в кухню заглянул Ванечка. Тут же раздался звонок в дверь, приехала Женя, и разговор о поэтических образах прервался. Впрочем, Полина считала, что он не прервался, а был вполне завершен. Об этом разговоре она и напомнила сейчас брату, смутив его так, что это было заметно даже в темноте. «Слушай», — быстро поменял он тему, — «а где тот парень, которому ты гарсонерку продала?» А его знает, пожала плечами Полина. Я его и видела это три раза в жизни, в общей сложности полчаса. Документы все он оформил, ключи от чертановской конуры мне вручил. Чего еще надо? Я бы и как его зовут не запомнила, если бы не кот, — добавила она и пояснила. Они с котом тески, потому что рыжие оба. Его, значит, тоже Егором зовут, Георгием. — Так это его, что ли, кот? — удивился Юра. — А почему у нас живет? — А потому что девать его было некуда. Он куда-то уезжал, вот и оставил. Сказал, через месяц вернется и заберет. — Однако уже полгода прошло, — сказал Юра. — А зачем он тебе? — удивилась Полина. Или тебе кот мешает? — Кот мне, конечно, не мешает, но Женя... «Обмен затеяла», — объяснил он. «Свою квартиру и ту чертановскую хочет на трехкомнатную обменять. И уже даже, оказывается, вариант подходящий нашла. Прямо на аэропорте, представляешь? В соседнем доме. Можно бы Ваньку в садик отдать, который у родителей во дворе. Мама бы забирала иногда. А то у нас же не видишь, какая жизнь, вечно вечера заняты». «Ну и меняйся», — сказала Полина. Чертановская квартира же твоя. Какое тебе дело до прежних владельцев? Но вещи-то свои он оттуда не забрал, — напомнил Юра. Куда я их дену, если обменяюсь? На помойку вынесешь, — хмыкнула Полина. Видал-то эти вещи. Матрас на полу, как в двенадцати стульях, и шкаф без дверцы. Коробок, правда, много, но в них, похоже, не золотые слитки. Ладно, объявится же он когда-нибудь. — сказал Юра. Они шли по пустынному парку так медленно, что только теперь дошли до старинной плотины. Яу затемнело под невысоким берегом, шумела в плотине вода, но, несмотря на этот шум, было слышно, как листья отрываются от веток и падают на другие уже опавшие листья. Плотина это как-то «Красиво называется», — сказал Юра, — «что-то с Венерой связанное, только я забыл, что именно». «А здесь папа маме предложение сделал, знаешь? Он же в Бауманском учился, это совсем рядом. Он ее пригласил на институтский вечер, потом они в парке гуляли. В общем, все как в кино». «Ух ты!» — восхитилась Полина, — «надо ж, как мило!» — Историческая местность, оказывается. И что? — И ничего, — улыбнулся Юра. Она ему отказала. — Как это? — не поняла Полина. — Почему отказала? — Потому что не любила. — Нифига себе! Полина почувствовала, что от изумления у нее открывается рот. — Нет, Юр, ты расскажи, расскажи. Что значит «не любила»? Потом-то согласилась, как жизнь свидетельствует? — Потом согласилась, — кивнул он, — потому что пожалела его. Он ведь под машину попал, ногу отняли, а протезы тогда были только до собеса доковылять, а он на инженера-ракетчика учился, на Байконуре мечтал работать. В общем, аховая была ситуация, она и пожалела. Еву в Чернигове с родителями оставила и к нему приехала. Говорит, почувствовала, что надо сделать. Вот, вот так надо, сделать не иначе. «Ну, это ж мама!» — улыбнулся он. «Она же все насквозь чувствует. И как она сделает, так, значит, и надо». Что-то ты путаешь, потрясенно протянула Полина. По-моему, она его очень даже любит. Конечно, любит. С папой жить и не полюбить это трудно представимо. Да отомри ты, мадемуазель Полин! засмеялся он. Ну что ж тут такого особенного? Да все особенное, по-твоему, можно из жалости полюбить? полюбить и из чего хочешь можно пожал плечами юра и кого хочешь да знаю я махнула рукой полина любовь зла полюбишь и козла тем более они то шире всего и представлены да юр все бы вы, выходят одного поля ягодки кроме меня конечно даже у мамы с папой «Романтическая какая-то история, оказывается. Чушь на Еву удивляться? Ей-то сам Бог велел!» «Еву надо срочно на моросейку перевозить!» Юра нахмурился. «В институт, где она наблюдается. Здесь специалистов нет, а у нее не тот случай и не тот возраст, чтобы рисковать. По-моему, она уже рискнула». Невесело усмехнулась Полина. «Она, конечно, героическая женщина, кто спорит, но я как представлю, какой их конец света ждет, когда она родит?» «Пусть еще родит сначала», — напомнил Юра и суеверно постучал по Полининой голове. «Конец света! Разве это конец света?» «Совсем наоборот». «Ну, ей-то я не говорю, конечно, но все-таки...» — Артемка-то и правда не банкир, без материальных проблем, и лет ему не 30 и даже не 25 сказала Полина. — Ты, когда что-нибудь рассудительное пытаешься говорить, то на тебя без смеха смотреть невозможно. Юра и в самом деле улыбнулся. — Артем все понимает как надо. Я это, между прочим, еще полгода назад заметил. — помолчав, сказал он. — Когда на него бородки ни за что наехали, и он меня просил, чтобы я Еву уговорил его бросить, и вообще, по-моему, когда кажется, что все не по-людски, то на самом деле, значит, все правильно. — Ну да, левой ногой правое ухо чесать как-то лучше всего получается, я давно заметила, — кивнула Полина. — Такая у нас, видимо, страна, что для нас только так и естественно. Это, ты, я смотрю, политически подкованная девушка, — снова улыбнулся Юра, — лекции про текущий момент не посещаешь? — Ты в Чечне целый курс прошел. — Не иначе, — хмыкнула она, — с практическими занятиями. — Все, Полинка, идем к метро. Юра отбросила курок. Запас своего времени я исчерпал. — Знаешь, я все-таки в больницу вернусь. — сказала она. — Уговорю Темку, поспать сбегать. Они что то рядом живут. — Ладно, — кивнул Юра, — только я тогда тебя обратно провожу, а то здесь тьма кромешная в исторической этой местности. Конечно, она тревожилась за Еву, и, конечно, Артему надо было отдохнуть, но все таки Полина даже себе не хотела признаваться в том главном, что удерживало ее здесь. При мысли о том, что сейчас, зачем-то надо будет долго ехать в метро, входить в темный дом на соколе, видеть Игоря, при мысли об этом ей становилось так тошно, как будто она должна была не совершить все эти привычные действия, а вывернуться наизнанку или превратиться во что-нибудь бессмысленное, в рыбу, что ли?»